На рассвете загремели воинские бубны. Все легионы московские были в движении, и Холмский с обнаженным мечом скакал по стогнам. Народ трепетал, но собирался на Великой площади узнать судьбу свою. Там на Ишафоте лежала секира. От конца Славянского до места Вадимова Стояли воины с блестящим оружием и с грозным видом. Воеводы сидели на конях пред своими дружинами. Наконец железные запоры упали, и врата Борецких растворились. Выходит Марфа в золотой одежде и в белом покрывале. Старец Феодосий несет образ пред нею. Бледная, но твердая Ксения ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно лица Марфы, но так величаво ходила она всегда по стогнам, когда чиновники ожидали ее в совете или граждане навечи. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие. Ужасная тишина царствовала. Посадница остановилась пред домом Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь свою, но Ксения упала. Марфа положила руку на сердце ее, знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эшафот. Сорвала покрывало с головы своей. Казалось томною, но спокойною. С любопытством посмотрела на лобное место, Где разбитый образ Вадимов лежал во прахе. Взглянула на мрачное, облаками покрытое небо, С величественным унынием опустила взор свой на граждан, приближилась к орудию смерти и громко сказала народу. «Подданная Иоанна, умираю гражданкою Новогородскою!»